Место. Мне все кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. «В моей печке воет жалобный ветер. Что-то он, подлец, говорит, но что, не пойму никак». Получил я известие, что Академия наук присудила мне Пушкинскую премию в 500 рублей. Это должно быть известно уже вам из газетных телеграмм. Официально объявят об этом 19 октября в публичном заседании Академии с подобающей случаю классической торжественностью. Это должно быть за то, что я раков ловил. Премия, телеграммы, поздравления, приятели, актеры, актрисы, пьесы — Все это выбило меня из клеи. Прошлое туманится в голове, я ошалел. Тина и чертовщина городской литераторской суеты охватывают меня, как спрут осьминог. Все пропало. Прощай, лето, прощай, тераки, рыба, остроносые челноки, прощай, моя лень, прощай, голубенький костюмчик. Прощай, покой, прости, мое довольство, все-все прости. Прости мой ржущий конь и звук трубы и грохот барабана и флейты свист и царственное знамя, все почести, вся слава, все величие и бурные тревоги славных войн, простите вы смертельные орудия, которых гул несется по земле, как грозный гром бессмертного зевеса. Если когда нибудь страстная любовь выбивала вас из прошлого и настоящего. То то же самое почти я чувствую теперь. Ах, нехорошо все это, доктор. Нехорошо. Уж коли стал стихи цитировать, то стало быть, нехорошо Чехов Е. М. 9 октября 1888 года Москва Известие о премии имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного звеса. Я все эти дни хожу, как влюбленный. Мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады. Сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, чистолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит. Жан Щеглов толкует о литературных «Яго» и о 500 врагах, каких я приобрету за 500 рублей. Встретились мне супруги Ленские и взяли слово, что я приеду к ним обедать. Встретилась одна дама, любительница талантов, и тоже пригласила обедать. Приезжал ко мне с поздравлением инспектор Мещанского училища и покупал у меня каштанку за 200 рублей, чтобы нажить. Я думаю так, что даже Анна Ивановна... Не признающая меня и щеглово наравне с Растрыгином, пригласила бы меня теперь обедать. Иксы, Зеты и Эны, работающие в будильниках, в стрекозах и листках, переполошились и с надеждою взирают на свое будущее. Еще раз повторяю, газетные билетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник или, по крайней мере, поднести серебряный портсигар. Я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей. Пока это моя единственная заслуга, все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет. Чехов, А.С. Суворину, 10 октября 1888 года, Москва. Спасибо вам, добрейший Александр Семенович, за поздравления. Насколько помню, льстецом я вас никогда не обзывал и вас не оспаривал. Я говорю вам только, что и великие писатели бывают подвержены риску исписаться, надоесть, сбиться с панталыку и попасть в тираж. Я лично подвержен этому риску в сильнейшей степени, чего вы, как умный человек, надеюсь, отрицать не станете. Во-первых, я счастье баловень безродный. В литературе я потемкин, выскочивший из недр, развлечения и волны я мещанин во дворянстве а такие люди недолго выдерживают как не выдерживает струна которую торопятся натянуть во вторых наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд который идет ежедневно без остановок невзирая ни на погоду ни на количество топлива конечно премия большая штука и не для меня одного я счастлив что указал многим путь к толстым журналам и теперь не менее счастлив, что, по моей милости, те же самые многие могут рассчитывать на академические лавры. Все мною написанное забудется через 5-10 лет, но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы, в этом моя единственная заслуга». Чехов А.С. Лазареву-Грузинскому «20 октября» 1888 года, Москва. Теперь о зависти. «Если премию мне дали в самом деле не по заслугам, то и зависть, которую она возбуждает, свободна от правды. Завидовать и досадовать имеют нравственное право те, кто лучше меня или идет рядом со мной, но отнюдь не те господа Леманы и Ко» для которых я собственным лбом пробил дорогу к толстым журналам и к этой же премии. Эти сукины сыны должны радоваться, а не завидовать. У них ни патриотизма, ни любви к литературе, а одно самолюбишко. Они готовы повесить меня и Короленко за успех. Будь я и Короленко гении, спасимый с ним Отечество, создаемый храм Соломонов, то нас возненавидели бы еще больше». Потому что «господа лиманы» не видят ни отечества, ни литературы. Все это для них вздор. Они замечают только чужой успех и свой неуспех, а остальное хоть травой прости. Кто не умеет быть слугою, тому нельзя позволять быть господином. Кто не умеет радоваться чужим успехам, тому чужды интересы общественной жизни, и тому нельзя давать в руки общественное дело. Чехов. А.Н. Плещееву, 25 октября 1888 года, Москва. Чем больше успеха, тем лучше для всего нашего поколения писателей. Я, вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни слоном среди нас и ни каким-либо другим зверем, и что мы можем взять усилиями целого поколения не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Бранцевич, не Бежецкий, а 80-е годы или конец 19-го столетия. Некоторым образом, Артель Чехов В. А. Тихонову. 7 марта 1889 года, Москва. Когда увижусь с П. И. Чайковским, то спрошу его о тебе. Что он делал у вас в Таганроге? Был ли он у вас в доме? В Питере и в Москве он составляет теперь знаменитость номер два. Номером первым считается Лев Толстой, а я номер 877. Чехов Г. М. Чехову, 29 декабря 1890 года Москва. В одном маленьком рассказе Чехова больше чуется Россия, чем во всех романах Бабарыкина и Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник. Август 1891 года. В шекспировском обществе Бабарыкин сделал скандал Урусову за то, что тот в своем реферате превознес чеховскую чайку. Бабарыкин имени Чехова не может слышать. «А мы что же?» — подскочил он к Урусову. «Мы, значит, все посредственности?» «Позвольте, а я об вас и не говорил совсем». Вот именно, вы об нас не говорили, мы, значит, не существуем. С.И. Смирнова-Сазонова, дневник, 3 января 1897 года. Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей. Очень весело. Мне весело болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается Н с важным лицом, точно прокурор, и произносит «в честь мою тост». Чародеи слова, идеалы, в наше время, когда идеалы потускнели, все эти разумное, вечное. У меня такое чувство, точно я был накрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста чокались, молчание, пропало веселье. «Вы теперь должны сказать», — говорит соседка, — «но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой, и спать ложусь с осадком в душе». «Смотрите, смотрите, господа, какой дурак сидит среди вас!» «Чехов. Записная книжка». «Читали, Антон Павлович?» — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем. Он только лукаво покосится поверх пенсне. «Покорно вас благодарю. Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавить. А вот еще есть писатель Чехов, нытик». «А какой я нытик? Какой я хмурый человек!»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 Так, в сущности, я и живу один. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Популярность Горького задевает самолюбие Чехова. Прежде говорили «Чехов и Потапенко», «я это пережил». Теперь говорят «Чехов и Горький». Он хочет сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. «Я этого не думаю». А.С. Суворин. Дневник. 4 сентября 1903 года. Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к крайней весне 1903 года. Ялта. Гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу. «Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься. Кататься ночью».